Глава третья «Какая идиллия!» — раздался противный до зубовного скрежета голос наследничка. «И что теперь? Мир, дружба, попойка? Закатим бал по поводу обретения потерянных родственничков? Поселим в семейном крыле? Может, свадебку сыграем? Вон, моя бывшая тень с твоей подопечной уже готовы ни на миг не расстаются. Хм, действительно. Приняв клятву, Киртан как-то до боли естественно оказался рядом со мной, а я по привычке вложила свои пальцы в его ладонь. Даже не столько в качестве поддержки, а просто залечивая рану и передавая силу. Почему-то после таких ритуалов Кир всегда себя плохо чувствовал. А вот со стороны, да, наверное, мы смотрелись любовной парой. — Дейрон, да что с тобой? — Похоже, принц сумел таки допечь отца. — Прекрати себя так вести. Ты наследник престола, вот и соответствуй. — О как! А я, получается, не дотягиваю? — Похоже, с одного раза ты не понимаешь. — Прищурился лорд. — Я бы сказала, что парень не понял с двадцатого. Ну да ладно. — Раз так, то придется тебя научить себя контролировать. И вот первое твое задание. Я поручаю именно тебе курировать работу с Квинтой. Будешь помогать им во всем, о чем попросят, ясно? Отец! Я спросил, ясно? Да, вот и отлично. Помимо моего сына, также будете сотрудничать с магистром Кейроном, который сейчас возглавляет отделение магов дворца и лордом Археором, главой тайной канцелярии. С начальником стражи и личной гвардии встретитесь позже. Дэйрон вас представит. Можно вопрос? Впервые заговорил Эрлин. Слушаю. Почему магистр Кейрон не занял пост придворного мага? Я ведь правильно понял, что прошло полгода. Однако хороший вопрос. Молодец, Эрлин. Мы все как по команде повернулись к оборотню. Бедный мужчина аж поморщился от столь пристального внимания, покосился на правителя, но тот и бровью не повел. Вздохнул, поправил манжету. Придворного мага выбирает первый лорд, но его величество воспользовался правом траура и отложил назначение до истечения года, либо пока не найдут преступника. Милорд. Кейрен хороший маг, сильный, вместо мужа заговорила Кария. Но он мой троюродный брат, его назначение может быть предвзято истолковано. А с учетом того, что Эсмер был из клана волков и назначен, скажем так, под влиянием, то многие могут посчитать, что таким образом был расчищен путь для родича. Это могло вызвать непредвиденные реакции, особенно перед праздником, поэтому официально было объявлено о годовом трауре после чего будет проведен конкурс для всех высших магистров. Это позволило снизить накал при дворе. Что ж, понятно. Думаю, на сегодня хватит. Подвел итог оборотень. У нас и так получилась слишком насыщенная беседа. Сейчас вас разместят и накормят, затем отдохните. А после ужина соберемся и уже предметно все обсудим. Кстати, на ужин вы все приглашены. — В каком качестве? — нахмурился демон. — Изначально планировалось как телохранители для наследников. Армель для Эрины, мужчины для дейрана Вейкона и Антрона. Телохранители не едят за одним столом с подопечными. — Покачал головой Киртан. — И что вы предлагаете? — Не ходить. — Пожал плечами парень. «Думаете, никто не заметит появление пяти боевых магов?» — усмехнулся Кейрон. «Сразу нет. Обратит внимание только стражи и подопечные лорда архиора А вот за столом придется представлять и объяснять, кто мы и почему находимся тут. И даже потом вряд ли кого-то удивит появление лишней охраны перед праздником. Заодно это даст нам время осмотреться». «Согласен». Архиор цепко разглядывал Киртана. Обычные для оборотней желто -карие глаза отливали чуть заметной сталью, что делало его взгляд холодным и жестким. И нашего лидера оборотень успел оценить. «Ну, раз так, то ужин вам тоже принесут в комнаты», — вздохнул Тархеор. «После чего слуги пригласят ко мне в кабинет. Так всех устраивает, ну и отлично». «Моя леди, вы позаботитесь?» «Конечно, не волнуйтесь, мой лорд!» Кария нежно улыбнулась супругу. «Я уже отдала распоряжение. Покои для мужчин, подготовлены в южном крыле, а для армель в нашем!» «Нет!» «Не пойдет!» «Не согласна!» «Нельзя!» «Нет!» Пять возгласов слились в один, заставив оборотней замереть и в удивлении уставиться на нас так единодушно и синхронно прозвучало. Вот только отвечать и объяснять придется мне. Прошу прощения, но я должна жить рядом с Квинтой, идеально разместить нас в смежных комнатах с общей гостиной. — Это недопустимо! — твердо отрезала леди, а принц снова что-то зашипел про разврат и падение. Впрочем, остальные довольными тоже не выглядели. Лишь принцесса ахнула и почти в восторге уставилась на меня. И, тем не менее, это не обсуждается. Квинта всегда живет вместе. «Может, и спите в одной постели?» Все-таки не сдержался Дейрон. «И такое бывает», — отрезала я. «Или вы думаете, что я ухожу спать в другой лес, когда мы на задании?» Фыркнула. «Комнаты должны быть рядом. К тому же, думаю...» Многих удивит появление никому не девушки в вашем личном крыле. В лучшем случае подумают, что вы привезли невесту его высочеству. Даже не мечтай! А это существенно затруднит мою работу. Закончила, не обратив внимания на выпад принца. Ваше Величество! архиор задумчиво постучал пальцами по подлокотнику. А может, леди Аларди права, и стоит их действительно поселить всех вместе в вашем крыле? — Все-таки они должны охранять наследников. Да и лучше, чтобы были поближе, в случае чего. — Пожалуй, я склонен согласиться. Кивнул оборотень и посмотрел на жену. Та с достоинством склонила голову, признавая решение. Но, судя по колючему блеску глаз, внутри леди негодует. — Я распоряжусь. Если господа не возражают, я пока провожу леди Армель в подготовленные для нее комнаты а за вами придут в самом скором времени. — Прошу прощения, леди, но я, пожалуй, останусь с ребятами. Нам есть что обсудить. — Нам тоже, — отрезала леди. — Вы же не откажете мне в небольшой беседе? — Армель, я столько лет не видела тебя, а твои друзья переживут без тебя полчаса. И она умоляюще взглянула на меня. Отказать я не могла, хотя очень хотела. — Иди, Тай, встретимся через полчаса. Улыбнулся Кир, и, вздохнув, я позволила оборотнице потащить меня за собой. «Армель!» — начала она, как только мы покинули собрание. Но я ее перебила. Миледим, я Тайлисан Аларди. Армель для меня чужое имя. И даже если я когда-то носила его, то не помню. К тому же, если существует неизвестный, который охотится за членами моей семьи, то не стоит так явно указывать ему на меня». Я... Извини. Женщина на миг опешила, но потом взяла себя в руки. Тяжело вот так сразу перестроиться. Мы только нашли тебя, а у меня чувство, что уже теряю. Ну, допустим, это не вы нашли, а я сама пришла. Улыбнулась, стараясь сгладить резкость своих слов. А ввиду рассказанного лордом Тархиором, не думаю, что этому стоит радоваться. Ты не права! Резко замотала она головой и даже руку сжала со всей силы. Ты не представляешь, что мы чувствовали, когда сначала пропали Белиор и Сатиэль, а потом ты. И Тархиор, он так винил себя. Ах, Надейрана, не обращай внимания. Вдруг лукаво улыбнулась она и захихикала, как девчонка. Он просто волнуется. Понимаешь, когда-то ваши отцы договорились о вашем браке, вот он и боится. Не стоит, хмыкнула я. Я замуж пока точно не собираюсь а уж за него точно. Ой, простите. До меня дошло, что я только что сказала, но леди только засмеялась. Правильно. Так с ним и надо. Пусть сам побегает. Она хитро мне подмигнула. Хотя я была бы не против твоего брака с кем-нибудь из моих сыновей. А вас не смущает, что я не ни пара никому из них? Ты не можешь этого знать? Вдруг заявила леди. Твоя амнезия и пробудившаяся кровь Да-да, я знаю, Софиор говорил, что у Тейлиса на Ларди из-за стресса в начале обучения были скачки и спонтанные выбросы силы. Так вот, пробудившаяся кровь может сыграть злую шутку с оборотнями. Если ее слишком много, она может забивать кровь оборотней, и тогда вам трудно определить свою пару. Часто для этого требуется время, иногда вплоть до пары лет. Хотите сказать, что тогда в детстве я подавала признаки. Что Дейрон — моя пара? Я скептически посмотрела на нее. Вы были детьми. Она пожала плечами. А вообще, не думай об этом. Оборот недавно создали артефакты, позволяющие продлить рот не от истинной пары. Далеко не всем везет ее найти. А тепла и детей хочется. Даже не знаю, что вам ответить. Да не волнуйся. Она уже откровенно смеялась. — Никто тебя принуждать не будет. Это просто, так сказать, родительское благословение. — Почему? — Вы ведь знаете меня всего несколько часов. — Почему? Она задумчиво закусила алую губку. — Все очень просто. Во-первых, я знаю тебя давно. Вместе с мужем я приезжала в ваш дом и играла с тобой. Мне хотелось девочку, а у меня тогда был только сын. Ты была доброй, открытой, честной и преданной. Судьба не пощадила тебя, и ты ожесточилась, но осталась такой же. Не спорь, я это вижу. Во-вторых, я знала твоих родителей. Они были не только друзьями Тархиора, но и моими. Я всем сердцем была за этот брак. Ты уже член нашей семьи и никогда не пожелаешь ей зла. К тому же, если решишь связать судьбу с одним из моих сыновей, то уж точно не ради власти и денег. А это много значит. И вообще. «Ты мне нравишься». Она усмехнулась. «Ты сможешь стать не только достойной супругой моему сыну, но и великолепной правительницей». «Вы эмпат?» Не выдержала я. «Немного». Легкая усмешка скользнула по ее губам. И еще слабый провидец. «Так вы знали, что...» Я попыталась подобрать слова. «Не совсем. Я знала, что ты жива, и что мы встретимся именно тогда, когда придет время». А сегодня я увидела еще кое-что. Она загадочно улыбнулась. И могу сказать, что меня это вполне устраивает. Даже боюсь спрашивать, что это. А я все равно не скажу. Кстати, мы пришли. Действительно, мы стояли перед большими дубовыми дверями. Кария толкнула их, и они послушно отворились. Просторная гостиная, комната в белых тонах, как чистый лист бумаги. Ярким пятном серого цвета выделялся камин. Напротив широкое окно с белыми занавесками, угловой диван, столик, пара комодов и шкаф, пушистый белый ковер перед камином и два кресла. Сбоку дверь в спальню. Да, в склепе и то, наверное, веселее. Мы не знали, что ты предпочитаешь, поэтому ничего не делали. Завтра к тебе придут мастера и сделают все, как ты хочешь. Она правильно поняла мою мысль. Отдохни до ужина. Если еще что-то нужно, говори. Да, леди Каре. раз мы остаемся здесь, то нам понадобятся комнаты под кабинеты и лабораторию. Хорошо. Во дворце полно свободных комнат. После того, как Тархиор выгнал половину бездельников. Я прикажу подобрать несколько вариантов. Не думаешь же ты, что я упущу шанс обезопасить свою семью? Она подмигнула и выскользнула за дверь. Что ж, по крайней мере, честно. Я огляделась. После того ужаса в начале учебы вряд ли что-нибудь могло быть хуже, и любая комната будет выглядеть королевской, но все-таки это была слишком холодной, нежилой, что ли. Вообще даже странно, что именно такие покои велела подобрать мне Миледи после того, как выяснилось, кто я. Единственный разумный вариант, как мне кажется, был в том что любая женщина обожает вить гнездышко и сотворив свое мне будет уже тяжело отсюда уйти поэтому вопрос а надо ли что либо тут делать это не мой дом и привыкать к нему не стоит месяц а потом снова в путь и даже если все закончится хорошо и я не сгину как родители то у меня еще есть обязанности на ближайшие двадцать лет родители руки опустились и я словно воск догорающей свечи оплыла прямо на пол. Руки вцепились в волосы, и из губ сорвался стон. Боги, я столько лет старалась не думать о них, не знать, предпочитала представлять, что они просто отказались от меня и умерли, когда я была совсем маленькой, но знать, что они пытались меня спасти, любили, берегли. Тоскливый вой сорвался с губ. Почему? Почему мои любимые гибнут? Родители, вм что со мной не так? Я до крови прикусила губу и с силой замотала головой. Не буду, не хочу об этом думать. Не сейчас. Вот закончу здесь дела и отправлюсь к демонам. Я найду виновников гибели своей семьи. Найду и отомщу. А сейчас я должна успокоиться. Несколько глубоких вздохов. Неосознанный взгляд, блуждая по комнате, наткнулся на графин с соком и заставленный алкоголем бар. Нет, напиваться не буду, а вот сок. Я залпом влила в себя пару бокалов, прежде чем зубы перестали стучать, а руки трястись. Надо отвлечься. Как мантру повторила несколько раз, пытаясь выкинуть из головы не те мысли. С чего бы начать? Я обвела взглядом помещение. Ремонт, конечно, дело нужное, но в первую очередь надо ставить защиту. Привычка, не раз уже спасавшая жизнь. До ужина была еще уйма времени, не меньше шести часов, так что должно хватить. Личные покои — это твой дом, твоя крепость внутри замка. Здесь я должна отдыхать и расслабляться, ни о чем не волнуясь. Заклятие на крови, очень сложное, тяжелое и опасное для мага, но делающее жилище практически неприступным ни для какого воздействия или проникновения. Уж проще сломать стену, если получится. Комнату в блоке Академии я именно так и заговаривала. Как бы дальше ни сложились обстоятельства, но если первый лорд мой Армариус, то бывать мне здесь придется, хочу я этого или нет. И чует мое сердце, эти покои так и останутся за мной». Следовательно, трата сил все же лишней не будет. Сосредоточившись, я медленно и обстоятельно начала вспоминать ритуал. Так, первым делом нужна небольшая емкость, чтобы набрать кровь. Оглядевшись, я заметила хрустальный бокал на столике. Хм, а почему бы и нет? Дальше нож. Ну, это у меня всегда с собой. Прядь волос. Готово. Теперь надо позаботиться, чтобы никто не помешал. Набросила на входную дверь чары отторжения. Приступим почувствовать окружающее пространство и прислушаться к дыханию неживого. Медленно, нараспев, начала плести чары принятия и единения. Следом вплеталась нить подчинения. Дождавшись ответного импульса, перехожу к следующей части. Встав я, полоснула ножом по руке, наблюдая, как кровь медленно стекает в бокал. Достаточно. Окунув прядь волос в кровь, я стала обходить каждую стену, не забывая пороги, подоконники, камины и даже воздуховоды краны в ванной. Вернувшись туда, где начинался обряд, я закончила плетение. Вспышка, кровь и волосы сгорают в магическом огне, а стены содрогнулись и заискрились. Наверное, все одаренные замка почувствовали магическое возмущение и обессила пустилась на диван. Магия крови всегда сильно утомляла меня, только вампиры могли без последствий проводить сразу несколько обрядов на крови, хотя не мне жаловаться, у остальных они вообще не получались. Потянулась, чувствуя себя восстановившейся, и приоткрыла глаза. Взгляд зацепился за окно. Ого, это я часа три проспала, не меньше, а ведь думала только секундочку передохну. Интересно, ребята приходили или почувствовали? От звуки магии решили не беспокоить. Еще часа два я вешала на покое всевозможные дополнительные чары, заодно маскируя магию крови. От прослушивания, от подглядывания, от проникновения, от сквозняков и насекомых, от воровства, от магических следящих устройств внутри покоев, от злонамеренных визитеров, от огня. Потом оставила пару неприятных сюрпризов и ловушек. Развесила амулеты, увеличивающие мою магическую силу и блокирующие ее у других при активации. Вроде бы все, но по-хорошему защиту ставят не один день, а недели. Наш блок в Академии я вообще полтора месяца заклинала. Ничего, буду постепенно подправлять и усиливать. Вряд ли кто-нибудь прямо сегодня бросится меня убивать. Последний штрих. Я достала из сумки три кристалла. Выглянула в коридор. Один прикрепила так, чтобы была видна входная дверь и часть коридора перед ней. Увы, радиус был небольшой, всего два метра, но лучше, чем ничего. Другой установила в гостиной, так, чтобы попало окно и камин. И третий в спальне, повернутый в сторону балкона и входной двери. Магического фона у этих штучек не было. Заклинание невидимости на них повесило. Обнаружить их теперь могла только я так как на всех кристаллах была капелька моей крови. Уф!» Удовлетворенно вздохнула. Я присела на диван, налив себе сок из графина. Но расслабиться мне не дали. Кто-то настойчиво стучал в дверь. «Ах да, я же выходила из комнаты, значит, чары отторжения слетели». Ладно. Щелкнув пальцами, я открыла дверь, в которую тут же валилась Ирина. «Привет!» Я недоуменно смотрела на кучу разноцветного тряпья в ее руках. «Проходи». «Спасибо, что разрешила», — фыркнула девушка, разочарованно разглядывая гостиную. «Хм, а я думала, ты сильный маг. Что ж ты тогда тут четыре часа делала?» Перевела она тему, хотя логику я не уловила. «Спала», — пожала плечами. «Спала?» У оборотницы брови поползли вверх. — Что же тебя так утомило и интересно узнать? — Плетение защитных чар, — раздраженно буркнула я. — Ну, мало что ли мне ее брата, так теперь она придирается. В первую очередь строят стены, а потом вешают гобелены, — повторила я ей известную человеческую поговорку. Девушка недоверчиво посмотрела на меня и перевела взгляд на стены. Несколько минут она внимательно их изучала, а потом не выдержала. «Это бред какой-то, а не плетение!» Естественно, я улыбнулась. «Это бред для любого, кто не видит всей картины в целом. А ее видеть могут только те, кто владеет смешанной магией. Или ты думаешь, что в замке, кишащем оборотнями, я буду использовать только их магию?» Девушка во время моей отповеди слегка поутратила пыл и выглядела теперь скорее растерянной, чем раздраженной. «Разве тебя Софиор не учил?» «Нет». Она недовольно поджала губки. «Почему?» Мое удивление было вполне искренним. «Сколько тебе?» «Двадцать шесть». «Отец против». Девушка тяжело вздохнула. «Сказал, что до совершеннолетия разрешения не даст, а там быстро мне мужа найдет, чтобы дурью не маялась. Только бытовой учит и немного защитный. А остальных? Антрон еще маленький. Это в восемнадцать лет». Впрочем, у оборотней совершеннолетия в 29 вроде как. И нас учат вместе. Вейкона больше военная школа прельщает, он ее сейчас заканчивает. А Дейрон вашу академию закончил еще семь лет назад. Тоже, кстати, как боевой маг. А тебя почему тогда обделяют? Да потому что я женщина, и не женское это дело магии заниматься. Слушай, а хочешь, пока мы здесь, я тебя начну немного учить? Через три года сможешь сама поступить в академию. — Правда? — недоверчиво прошептала девушка, и когда я кивнула, с криком бросилась мне на шею. — Хочу, очень хочу! — Ирина, отпусти, задушишь! Еле прошипела я, пытаясь рожать объятия обратницы. — И учить тебя будет некому! Девушка взвизгнула и отпустила мое бедное горло. — Не шутишь? — Нет. Только не кричи, а то если твой отец запретит, я ослушаться не смогу. Мне нетрудно давать ей по паре задач в неделю, зато девушка сразу втянула коготки. Вот у меня и появился первый информатор в этом дворце. «Да, — Да-да, конечно. — Ирина, а ты что хотела-то? Я выразительно посмотрела на тряпье. — Ой, это мама передала тебе платье. Софиор сказал, что ты кроме брюк ничего не носишь, а у нас так не принято. Завтра к тебе вообще портной придет, я прыснула. Ну, учитель, ну удружил. Хотя, наверное, парочку все-таки стоит оставить на всякий случай. Ладно, показывай, с милости велась я. Передо мной на выбор легли пять платьев моего размера. Первое оказалось шикарным платьем, классическое, в меру строгое, в меру открытое, вырез каре, рука в три четверти, золотая аккуратная вышивка по вырезу рукавам и подолу. Все идеально, кроме одного. Переливающийся материал, из которого оно было сшито, оказался пурпурным. Надеть в первый день платье королевского цвета? Угу, я еще с ума не сошла. Интересно, это проверка или знак принятия в семью? Судорожно подавив вздох, я решительно откинула его. Второе вызывающее, черно-красное. И хоть с виду оно казалось обычным, но слои юбок были сплошь из прозрачной ткани, и лишь вышивка прикрывала стратегические места. В принципе, мне оно понравилось, но только не для гуляния по дворцу. С сожалением, вздохнув, я его отложила, но уже в другую сторону. Ирина лишь понимающе хмыкнула третье темно-зеленое, простого покроя, с корсажем и глубоким декольте, вышитым серебром вполне достойное платье. Четвертое было полностью закрытым, с глухим воротом стального цвета, с черными кружевами. Этакая мышка-скромняшка. б Последним оказалось бальное платье бирюзового цвета, расшитое бриллиантами и жемчугом. Красивое, но, на мой взгляд, слишком, не знаю, олиповатым, что ли. Не женщина, а ходячая алмазная шахта. Так что выбор оказался довольно простым. Хм, «Мама будет довольна». «Это ты о чем?» Подозрительно покосилась я на Эрину. «Цитирую дословно. Если у нее есть вкус, достоинство и чувство меры, она выберет зеленое. Если нет, то я немного разочаруюсь». «Тогда не стоит ее разочаровывать». Я улыбнулась. «Но вот эти черно-красные и стального цвета все-таки оставь. И еще, пожалуй, пара платьев мне действительно понадобится. Пока я тут». Посоветуешь кого-нибудь? Роли бывают разные, и костюмы под них подбираются соответствующие. Я пришлю нашего с мамой портного. Вашего? С сомнением протянула. Может, не стоит? Мне кого-нибудь попроще. Не волнуйся, фыркнула девушка. Мама все равно собиралась тебе гардероб заказывать. И о деньгах не думай. Вдруг проявила она смекалку. Ты теперь входишь в состав семьи а для нас все шьется бесплатно. Ну, точнее, наш портной стоит на довольстве. И тут же сменила тему. Так ты не пойдешь на ужин? Ты же слышала. Пожала плечами. Поедим в комнатах, а потом на совет. Кстати, не подскажешь, как оповестить, что я уже проголодалась? Вон на камине колокольчик, видишь? Девушка кивком указала направление. На полке действительно разместился практически незаметный, крохотный серебряный колокольчик. — Это вызов твоей личной горничной. Мама распорядилась, чтобы у вас были свои слуги. Она сама их подбирала. — И у ребят? — с сомнением покосилась я. — Да, только у них по одному слуге на двоих. — Хорошо. Кстати, не знаешь, где их поселили? — У входа в крыло. Вдруг покраснела девушка, и я с удивлением наблюдала за метаморфозой. — Это еще что? — Самые первые по двое покоев с левой и правой стороны. Далековато, однако. Господское крыло имело форму молнии и состояло из трех изогнутых коридоров. Меня поселили, можно сказать, в серединке, а вот ребят — к дальним родственникам. — Ладно, спасибо. — пробормотала и позвонила в колокольчик. Есть хотелось неимоверно. Впрочем, и сил я потратила на заклинание немало. — Ирина, а ты не знаешь, где будет совет? — Знаю. Я тебя провожу. Как-то подозрительно воодушевленно проговорила она. А у меня начали закрадываться определенные подозрения. Через час за тобой зайду. А вот и служанка. Заулыбалась она в ответ на стук и повысила голос. Заходи. Не помешаем. В дверях вместо служанки показался Кэр, а за ним и вся остальная Квинта. Вы? Улыбнулась. Никогда. Да и как ты мог такое подумать? Шутя воскликнула я и вдруг напряглась. Лица ребят были мрачными. — Легко, — буркнул Киртан, обходя друга. — Мы все уловили, чем ты тут занималась. А ввиду новых обстоятельств он не говорил. «Дурак — Дурак! В сердцах вырвалось у меня. — Как только подумать так мог? — Не злись, Тай! Асмин подошел ближе и легонько сжал мою руку. — Мы просто заволновались. Не хотим тебя терять. — Вы не потеряете, — буркнула, оттаивая. «Зато у нас теперь есть идеальное место для переговоров», — фыркнул Эрлин и повернулся к Киру. «Я ж говорил «Кир!»» — зарычала. «А что происходит?» — прервала выяснение отношений Эрина, переводя подозрительный взгляд с одного на другого. «Мы замолчали. Отвечать никто не хотел. Да и как тут признаешься, что ребята поняли, что я использую привязку на крови помещений на себя?» А такое я делаю только в двух случаях, когда есть вероятность не пережить ночь или когда я собираюсь тут остаться надолго. Вот они и подумали, а мне вообще-то обидно. Положение, как ни странно, спасла появившаяся служанка. Правда, увидев столь разношерстную толпу, вместо меня одной немного стушевалась. Тем не менее, быстро взяла себя в руки и пообещала доставить ужин на пятерых в самые короткие сроки. — Ваше высочество, — к принцессе повернулся демон, — вы не будете столь любезны позаботиться, чтобы нас не искали перед совещанием. Оповестите, что мы будем в покоях леди Алларди. Как красиво он ее выставляет за дверь. Впрочем, Кертренд единственный из нас, кто знает этикет в совершенстве. И все эти подковерные игры. Дипломат, однако. Впрочем, надо отдать девушке должное, в отличие от меня, которая бы приняла... Все за чистую монету. Она сразу уловила скрытый смысл и, слегка поджав губы, кивнула, бросив взгляд на парней. Интересно все-таки, кто?